Глава 6, 670 год Предкавказья Орда Пшиза Чорпан хан и шаман Тимур. Эпизоды Прошло 7 дней, как вернулся в Орду приемный сын хана. Чорпан хану каждый день докладывали, как сын провел день. Все эти мелочи показывали, что сын здорово изменился, будто его подменили. А еще эти котята Леопарда. Михар заставил Скорняков сшить из кожи маленькие бурдюки, в которые наливали козьего молока. И надо же, какое святотатство! Сам кормил котят молоком, не подпуская к ним никого вообще, даже женщин-наложниц, не говоря уже о всех остальных. Не разрешал никому брать котят на руки. Держал их в своей юрте. Хан знал, почему охотники с гор сделали такой подарок, который считался очень дорогим. Сама шкура леопарда стоила немало денег, а живых котят можно продать в три раза дороже, чем шкуры леопарда. Племя черкесов давно просились в Орду хана, но не желали покидать свои родовые места в горах. На них наседали хазары. Чтобы помочь черкесам, придется крепко воевать с хазарами. А ради чего? Ради камней и никчемных земель. Черпан хан предлагал черкесам уходить в степь, но они упирались. А сейчас решили задобрить молодого хана, надеясь, что Черпан хан все же ввяжется в большую войну с хазарами. Кроме этого, Михар заказал учебные мечи из сырого железа. Таковое имелось для ремонта телег, для лошадиных подков и прочих мелочей в хозяйстве. В Орде имелись два кузнеца, а теперь стало четыре. Сын привез двух рабов, которые были кузнечными подмастерьями, хотя точно не уступали аварским мастерам. Дальше больше. Михар заставил рабов соорудить из камыша несколько чучел, объявив, что это мишени. Теперь личные воины сына каждый день упражнялись, пуская стрелы в мишени. Молодые воины и так были неплохи в стрельбе. Но Михара это не убедило, а спорить с ним никто не решался. Начались ежедневные учебные поединки. Обучали воинов Орды сам Михар, его араб, афинянин и десяток персов. Пропустить такие тренировки могли только те воины, которые выезжали на патрулирование пастбищ, где пастухи пасли скот, атара овец и табуны лошадей. Сначала в Орде авары посмеивались над причудами молодого хана. Но опытные воины, которые смеялись, вскоре перестали это делать. Особенно после того, как Михар предложил им сразиться в учебном поединке с персами, с афинянином или сарабом В один из дней... Хан вышел из своей юрты и обратил внимание, что в пятидесяти шагах собрался круг воинов и прочих жителей Орды. Охранники хана растолкали людей, когда они подошли ближе к кругу. Михар танцевал танец с саблями, причем клинки были в обоих руках. Он выписывал круговые движения и восьмерки клинками настолько быстро, что казалось, будто в руках у Михара не клинки, а металлические диски. Авары вары смотрели на этот танец, постоянно цокая языками от восхищения. Чорпан-хан даже приосанился. Его переполняла гордость за сына. В Орде точно так никто не может, иначе хан бы знал об этом. Чорпан-хан кивнул головой и пошел обратно к юрте, как за ним увезла фашаман Тимур. — Чего тебе, старик? — резко спросил хан-шамана, но злобы в тоне вопроса не было. Чорпан-хан по своему характеру был человеком резким. Именно поэтому он держал власть в орде в жестком кулаке. Хотя порой в политических вопросах, где требовалось быть гибким, резкость мешала находить верные решения. «Мудрейший! Разреши провести обряд с Михаром!» — упав на колени, попросил шаман. «Сдурел, старый пень! Хочешь, чтобы я приказал тебя высечь?» — спросил хан, но, подняв руку, остановил своих охранников. Двое воинов всегда находились рядом со своим ханом. Это были лучшие бойцы в Орде. Таковых у хана имелось три сотни. «Мой хан, Михарь был в плену у римлян. Боюсь, что они могли напустить на него злых духов. Обряд очистить твоего сына, не причинив ему вреда!» Быстро заговорил шаман, склонив голову к земле. Чорпан хан задумался. Михор действительно изменился. Но хан относил изменение поведения на процесс возмуждания. Однако убедиться в том, что злые духи не причинили вреда приемному сыну, не помешает. «Хорошо. Но об этом никто не должен знать. Придумай что-нибудь!» Укротив свой гнев, разрешил хан. Шаман провел ритуал в своей юрте. Разложил по кругу свои камешки и поджег приготовленные сборы трав, чтобы они дымили. Потом стучал в бубен, взывая к духам предков, к духу неба и к духу земли. Вечером шаман пришел к юрте хана и, встав на колени, стал ждать, когда черпан пригласит его внутрь. Что хан и сделал через несколько минут, когда ему сообщили о сидящем возле входа шамане. «Говори!» — разрешил хан, когда шаман подполз на четвереньках ближе к нему. «Твой сын видел леопарда! Это и есть великий дух синего неба! Так видит его твой сын!» «Дух синего неба поселил в тело твоего сына, великого воина. Духи предков подтвердили это. Дух матери земли сказал, что Михару не будет вреда от этого», произнес шаман, не поднимая головы от пола. «Еще что-то говорили духи предков?» спросил хан, успокоившись и поняв, что приемному сыну не угрожают злые духи римлян. «Он станет великим каганом, прольет много крови, подчинит многие народы кочевников под себя. А еще он проживет длинную и славную жизнь. Сам дух синего неба присмотрит за ним, давая ему знаки в его судьбе», — добавил шаман и замолчал. А хан задумался. «Значит, его решение дать от каждого тумена по одному кюгану было верным решением. Хотя тумены не полные...» «Все же не мешает дать возможность сыну проявить свою волю полководца!» «На духа неба надейся, а сам советы сыну давать не забывай!» Такие мысли прошелестели в голове Чорпанхана.